Глава 10 «Слушай, это не могла бы меня сводить в радугу?» Продолжала Анна-Луиза. «Мне тоже ботинки нужны и рюкзак». И теперь она говорила как-то грустно. «Мне скоро уже идти нужно будет». «Куда?» — поинтересовалась Светлана. «Туда», — Анна-Луиза чётко указала на север рукой. «К Васильевскому острову». И тут Света обрадовалась. «Мне тоже туда надо». «И ты их слышишь?» — серьёзно спросила Анна-Луиза. «Кого?» «Голоса, они тебя тоже зовут всё время?» И Светлане не захотелось ей говорить, что она почти ничего такого не слышит, и она произнесла, «Нет, не всё время, не всегда». «А я всегда их слышу, пока не закинусь или не раскумарюсь. Всё время они в голове ноют и ноют, зовут, а башмаки с бабкой меня запирали в детстве. Я ни есть, ни спать не могла, головой об стены билась, лишь бы не слышать их. А предкам пофигу было, говорили перебесяться. Принесут еду, а она на вкус как бумага, чтобы не принесли. Мультики мне ставили, а мне всё не интересно, депресняк. В голове всё стоит это твой, пока курить не начала, он меня почти не отпускал. А это, Светлана указала новой знакомой на шрамы на руке. Анна Луиза взглянула на свою руку. «А, это я от бухла вскрывалась, когда в башке звон стоит, бухать нельзя. Колёса любые, трава, соли, всё можно. От бухла ещё больше депресняк наваливается. Или если тебя бросают, тоже вскрыться охота. Или на назло башмакам. И что, после этого тебя родители приняли всерьёз? Нет, они меня в Павлова отвозили. А там эти крысы-доктора им говорили, что это у меня демка. Демка? Ну, демонстративный суицид. А это попытка манипулирования близкими. В общем, суицид не настоящий демонстрационный. Демка. А какая хрен демка, если я прощальных звонков никогда не делала и писем радакам не оставляла? «В общем, врачи-мрази». Света и не знала, что теперь говорить новой знакомой. Молчала, но та сама нашла, что сказать. «Слушай, ну ты отведёшь меня в радугу? Мне тоже нужен походный прикид». Девочка осмотрела её внимательно. Анна-Луиза была молода, но в то же время она была рыхловата полновата, совсем не спортивно Свете не хотелось ей этого говорить, но сказать было нужно. «Извини, но ты не дойдёшь до радуги». «Не дойду?» Скорчила недовольную гримасу. Кажется, Анна-Луиза легко обижалась. Там медузы повсюду. Их надо ДСКК и парком много висит. Там нужно будет всё время бежать. А они умные, они с разных сторон нападают. А на парковке великан был. От него нужно бежать очень быстро. А в самом здании черныш в темноте сидит. Черныш? Ну, такой... Ну, такое чёрное, как будто лохматое существо, которого в полумраке вообще не видно, только когти поблескивают если свет на него немного падает. «А ты, значит, туда ходишь?» Анна-Луиза ей, кажется, не верила. «И можешь от всех убежать». «Я бегом занималась долго». «М -м, бегом?» В голосе Анна-Луизы звучат нотки разочарования. «А сюда ты зачем приходила? Ты ведь там долго на насыпи сидела?» «Перейти на ту сторону не могла», — отвечала девочка. «Великаны у моста бродили». «Они там рыбу ловят», — сказала Анна-Луиза. «Рыбу? А мне показалось крокодилов», — произнесла девочка. «Ну, может, и крокодила в хренах разберёт этих тварей. А ты хотела мост перейти и туда, где тучи висят, пойти?» «Собиралась». «А зачем вы туда ходите?» — спросила Анна Луиза. «Вы?» — Света удивилась. «А что, туда много людей ходит?» «Да не так, чтобы очень много, но иногда крутые типа тебя приходят к насыпи и уходят туда. Я всё хотела узнать, что вам там надо. Там ведь страшно под этими тучами». «Крутые?» «Это прозвучало классно». Светлане польстило, что новая знакомая считает её крутой, но всё равно говорить о том, зачем она шла на танцы, ей почему-то не хотелось. «Это не тучи», — произнесла Светлана. «Это мухи». «Мухи?» — Анна-Луиза поморщилась. «Фу, блин! Это стрём! Там что, столько мух?» «Пипец! Я бы туда не могла пойти! Меня от местных мух тошнит, отвратные твари! Как ты только туда можешь ходить!» «Просто...» — надеваю капюшон, закрываю лицо и иду... — ответила Светлана. Новая знакомая, хотя, может быть, и неосознанно, польстила девочке. «А с чего это мухи там собираются в таком количестве?» «Они там едят», — Света чуть подумала и повторила. «Они там едят... мёртвых». «Мёртвых? Людей?» «Ого», — девочка лишь кивнула в ответ. «Там много мёртвых». «И откуда они там берутся?» «Падают». «Падают? С неба, что ли?» «Неба я там не видала». «Они падают сверху», — отвечала Светлана. «Падают и лежат. Мухи, жуки, кусаки, крысы, птицы жирные. Все там ждут свою еду». «Ой», — Анна Луиза скривилась ещё больше. «Фу, зачем ты всё это мне рассказала? Лучше бы я думала, что это тучи». Она чуть помолчала и вспомнила. «А зачем вы туда ходите?» И Светлане снова не хотелось ей отвечать на этот вопрос. Она и сама не могла понять, почему». И тогда новая знакомая вдруг отошла от нее. Подняла руку вверх, засунула ее в щель под потолок и вытащила оттуда полупрозрачную пластиковую коробочку. Подошла к Светлане и осторожно приоткрыла ее. Через узкую щелку девочка увидела обломанные стебельки усов, цепкие лапы, черный блестящий хитин в ярких оранжевых пятнах. Это было то, зачем Светлана сюда пришла. В коробочке шебуршал жук-трупоед. «Откуда он у тебя?» — сразу спросила Света. Она и не скрывала, что удивлена. Анна-Луиза заулыбалась. «За этим вы туда ходите?» Света молча кивнула. «И всё-таки зачем они вам?» спросила Анна-Луиза. И на этот раз девочка ей не ответила. Она просто не знала, можно ли об этом всем рассказывать. «Ну ладно, не хочешь говорить, не говори». Новая знакомая была явно недовольна скрытностью Светланы, тем не менее протянула ей коробочку. «Держи». «Мне? Это мне?» девочка удивилась. Она такого не ожидала. «Но мне-то он точно не нужен», — произнесла Анна-Луиза. «Что мне с ним делать? Не есть же его. Бери». «Спасибо». Девочка была удивлена таким неожиданным подарком. «Этот жук мне нужен, но он показывает, где проход в одно опасное место». Но Анна-Луиза ей, кажется, не поверила. «А я видела, как их едят». «Едят?» Второй раз за день Светлана снова почувствовала приступ тошноты. «Кто их ест?» «Один здоровенный мужик», — стала рассказывать Анна-Луиза. «Он гонялся за ним по всем обломкам, а как поймал, сразу сожрал». «Жука? Такого?» Светлана все еще не верила. «Кажется, такого», — призналась новая знакомая. «Он далеко был. Я не рассмотрела точно, но если это был жук, то он его целиком проглотил». Света взглянула на полупрозрачный пластик, за которым чернел крупный, неприятный, вонючий жук с противной головой и крепким хитином. И ей опять стало нехорошо. «Зачем есть такую гадость?» Но всё равно, жук представлял для неё большую ценность, и поэтому она спросила. «А тебе что-нибудь нужно?» Анна-Луиза словно ждала этого вопроса от неё. «Ну, если ты не можешь помочь мне с одеждой, то тогда...» Она сделала паузу. «Знаешь, такие чёрные листья, они именно натираются». «Фиолетовые листья», — уточнила Света. Те, которые я находила после того, как их использовали, были чёрного цвета и сильно пахли лекарствами. Это фикус. Сначала он тёмно-фиолетовый. Ну, наверное. Так ты сможешь найти мне такие? Тут Светлана впервые заметила, что зрачки у Анны Луизы большие и чёрные. Знаю одно место, где растёт нетронутый фикус. Это парк. Там очень опасно, но я достану тебе листьев. Ну, попытаюсь. Света хотела хоть что-то сделать для неё, но поняла, что ей нужно уходить. Она надеялась добраться до Депошки, но не хотела, чтобы Люс завтра её искал. «Я сейчас пойду уже. Мне нужно добраться до своего убежища». «А где твоё место?» «На Гагарина. Тут недалеко пара километров. Даже меньше. Там конечная остановка трамвая и маленький домик Депошка. Я там обитаю». «А можно мне с тобою?» — вдруг произнесла Анна Луиза. Она была старше Светланы, но сейчас её просьба прозвучала совсем по-детски. «Так ребёнок просит взрослого взять его с собой». «Не то чтобы я навязывалась, я такого сама не люблю. Просто у меня тут никого нет, ну, из знакомых. Мне тут и поговорить не с кем. Тут одни мужики вонючие, голые, какие-то грязные, все агрессивные». Да, она сейчас напомнила Светлане братьев, когда они просят не водить их в садик. И опять девочку что-то остановило. Она почему-то не хотела показывать новой знакомой свою уютную депошку, и поэтому она произнесла «Нет, нельзя». И тут же, поняв, что это прозвучало излишне грубо, добавила, держа коробочку с подаренным жуком. «Там одна сумасшедшая на меня охотится. Я от неё убегу, а вот ты нет. Поймает — убьёт. И к моему убежищу можно подойти только по мху. Знаешь, такой серебряный мох, который может ноги проткнуть?» «А, ну да, знаю», — ответила Анна Луиза. Она сразу как-то закисла после ответа Светланы. «Слушай, девочка решила исправить положение. Я тоже собираюсь идти на север». Мы можем пойти вдвоём». «Ты серьёзно?» Анна-Луиза даже не скрывала радости. «Серьёзно». Новая знакомая кинулась к Свете и крепко её обняла. «Я даже боялась тебе это предложить. Это офигенное предложение. Лучшее, что мне предлагали за всю мою жизнь. Самое офигенное». Девочка чувствовала, как пахнут её волосы, и молчала. Она не ожидала, что кто-то будет так рад её предложению идти куда-то вместе. «А знаешь, давай встретимся в реале». Анна-Луиза, наконец, выпустила её из объятий. «Ты где живёшь?» «Я на Гагарина», — ответила девочка. «А я в Купчино на Дунайском. Это недалеко. Можем встретиться где-нибудь на Московском». «Хорошо», — согласилась Света. «Где?»